Глава 9. День рождения Эльды. Целыми днями Эльда лежала в полутёмной комнате и не собиралась вставать, по крайней мере, в ближайшую тысячу лет. Ей не хотелось разговаривать тоже. Родителям было не до неё, никому не было до неё дела, кроме Шани. Сестра вела себя ненавязчиво, не приставала с расспросами, не лезла с сочувствием. Просто рассказывала, что происходит. Иногда она ходила на отработку, но сразу возвращалась к Эльде, чтобы не оставлять ее надолго одну. Приносила воду и что-нибудь поесть, но не настаивала. Садилась рядом и рассказывала. Эльда никогда не думала, что сестра может быть такой разговорчивой. Сейчас ей хотелось тишины и одиночества, а бормотание Шани не давало погрузиться в отчаяние с головой. Сестра не зажигала яркий свет. Её вполне устраивал маленький световой шарик, на который она накидывала платок. Свет получался неяркий, совершенно не раздражал глаза. Эльда была благодарна Шане, хотя чувства в ней будто застыли. Она скучала по Велимиру, скучала по родителям, скучала по Чижику, Витану и Сержину, но всё это было так далеко. Она переживала обратную силовую дезориентацию. Такую же переживают, привыкая к сильному камню. Только сейчас было всё наоборот. Ощущение пустоты, ненужности, безнадёжности, бессилия. Эльди предстояло отвыкнуть от Валеримира. Но это было гораздо труднее, чем пережить сближение с ним. "Почему не приходит мама?" наконец спросила она, когда Шани в очередной раз принесла ей попить. Шани встрепенула, обрадовавшись, что Эльда заговорила. "Она не может прийти", сказала она. "Боится, что я попрошу назад свой камень". "А ты попросишь?" "Нет. Вот и не говори ерунды. Не в этом дело. Просто этот зануда Грёз взбунтовался, собрал сторонников и потребовал, чтобы твоих родителей держали в заперти, пока общее собрание не решит их судьбу. Им пришлось подчиниться. Собрание уже скоро. но пока они заперты. А я думала, они не приходят, потому что бесполезная дочка больше не нужна им. "Ну ты из куряха", беззлобно сказала Шани. "Они же тебя любят. Просто сейчас сложный момент. После того, как твоя мать восстановила пространственные окна, она заслужила уважение многих из ганов. Но Грёс по-прежнему утверждает, что нельзя выпускать их на свободу с сильнейшим камнем, потому что они не вернутся". «А ты думаешь, что они вернутся?» «Конечно вернутся! Мы же с тобой остаемся заложницами!» Шаня криво усмехнулась. «Нельзя сказать, что меня это сильно радует, но тем не менее...» «Ты же хотела сбежать!» «Я и сбегу!» — ответила Шаня. «Но из Ганна-то об этом не знают? Мы сбежим вместе! Тогда твоим родителям не придется возвращаться сюда, и все мы будем свободны!» Странно это. Почему ты думаешь, что тебе удастся сделать то, что моим родителям не удалось за 10 лет? Это же очевидно. Мне нет. У них не было полумрака, сказала Шани. А мой черанит не любит чувствовать себя пленником, так что Так это он хочет сбежать или ты? Мы оба хотим. И уже придумали способ? Пока нет. Но я придумаю, не сомневайся. Я наблюдаю, запоминаю и делаю выводы. Хочешь, расскажу, что мне удалось узнать о логове? Давай. Эльда и сама удивилась, почувствовав искренний интерес. Шани воодушевилась. Она села напротив и быстро заговорила. Значит так, я заметила, что из Ганы все время говорят про камнесат так, как будто он где-то наверху, а мы, значит, внизу. То есть я так поняла, что эти пещеры прямо под островами. Представляешь, мы всё время ходили у них прямо по головам. Но это ещё не всё. Здесь есть черапорт. Как ты знаешь, он хорошо охраняется. Через него из Ганна попадают в Чераводье и через него же возвращаются. Но это не единственный путь. Да? Да. Есть ещё выход наверх через пещеру Ратхли. Что? Это мне рассказала маленькая олень. Мы с ней подружились. Конечно, не очень хорошо использовать девочку. Она мне правда нравится, и я не желаю ей зла. К тому же, она уверена, что через пещеру Ратхли мы не пройдём, потому что прямо перед ней ещё загон драгончиков. И это самый длинный и опасный путь наверх. Интересно. Значит, Ратхли всё-таки существуют? Не знаю. Она говорит, что существуют. Но я собираюсь это проверить. Хотя Алейн уверена, что они уничтожат каждого, до кого дотянутся на сами. насами. Фыркнула Эльда. Ага, ты собралась сунуться в пещеру к каким-то носатым чудовищам? Кто ещё из нас куряха? У меня полумрак. Я ничего не боюсь, решительно сказала Шаня. Даже носов каких-то мифических рад хле. Эльда слабо улыбнулась, звучало смешно. Но ты погоди, это ещё не всё. Есть ещё черапорт, который ведёт в Лигардию. Через тот вход сюда попал твой отец. Им пользуются очень редко, и он расположен где-то в глубине пещер. Ален не сказала, где именно. Ален не знает. Говорят, знают лишь несколько человек, в том числе Грёс. Но он нам вряд ли расскажет. Да и ключ от порта у него. Значит, самый реальный вариант для побега это пещеры Ратхли. Ты с ума сошла? Может быть, Но ты же меня знаешь, я обязательно всё разузнаю. А ты мне поможешь. И я нетуж. Почему? опешила Шани. Я теперь никому не помощница, ни на что не гожусь. Так, эти разговоры оставь для кого угодно, только не для меня, довольно резко ответила сестра. Ты поможешь мне и точка. Не вижу смысла. Смысл есть. Если мы выберемся отсюда, то твои родители не должны будут соблюдать договоренности с логовом, и грез не сможет их шантажировать нами. Я больше не представляю интереса для чаров. Вся моя ценность была в воле мире. Для кого-то возможно, но для твоих родителей это не так. И для меня тоже. Эльда шмыгнула носом. Твоя мама сказала мне, что в нашем мире правят чары, и она была права. Правят чары? А живут все, и хватит об этом, Эльда. Не зацикливайся на Валимире. Давай сначала выберемся отсюда, а потом можешь страдать по нему, сколько душа пожелает, хорошо? Интересно, ты именно так говорила бы, если бы у тебя забрали полумрак? Шани запнулась. Этого я не знаю. Но от тебя я не отстану, пока ты не пообещаешь помочь мне. Эльда закатила глаза. А потом ты оставишь меня в покое, если ты этого захочешь, обещаю. Договорились, смирилась Эльда, а Шаня чуть не захлопало в ладоши от радости, но сдержалась. Тогда приготовься. К чему? Тебе никто не запрещал выходить из комнаты. Поэтому вечером мы идём праздновать. Что? Что праздновать? твой день рождения. На некоторое время в комнате повисла тишина. Ты что думала? Я не помню. Хм. Удивительно, что ты вообще о нём знаешь, пожала плечами Эльда. Но мне не хочется сейчас ничего праздновать. Я понимаю, Эльда, но я уверена, что тебе понравится, неожиданно ласково сказала Шани. К тому же, Мы сможем узнать кое-что важное. А сейчас мне нужно идти. Если хочешь, я провожу тебя к родителям. Им нельзя выходить, но думаю, что тебя к ним пустят. Эльда немного поразмыслила. Другого случая попрощаться с родителями может не представиться. Если им разрешат уйти вчера во дипломатов-парламентёрами, то им будет не до дочери получары. Наверное, Шане права, и нужно повидаться с ними сейчас. Мама с папой сидели и вполголоса о чём-то разговаривали, когда Эльда не смело вошла к ним. Охранник не стал возражать, легко впустил её внутрь. "Дочка, наконец-то!" Родители вскочили ей навстречу. "Ну, как ты себя чувствуешь?" "Хорошо", соврала Эльда, очутившись в объятиях мамы. В Илемир обрадовался ей, это было видно. Теперь она не могла его чувствовать, но толковать станец искр научилась хорошо. Сердце сжалось, и девочка отвела глаза, чтобы не смотреть на него. Папа тоже обнял её, усадил на кровать. Как хорошо, что ты пришла. Нам нужно поговорить с тобой. Ты же слышала, что мы с мамой собираемся в комнисат, чтобы представлять интересы Объединённого ордена. Да, слышала. Мы пока не можем взять вас Шанис с собой, когда нас просто отсюда не выпустят. Они вам не доверяют. Не все, но большинство не доверяют. Да, кивнула отец. Тем более, что теперь в руках у твоей матери Валимир, а это сила, с которой приходится считаться, и ценность, которая значит очень много для всех чаров и для камнесада, и для изганов, для всех. Да, поэтому Мы уходим и оставляем вас, но мы вернёмся. Ты должна это знать. Мы вернёмся, чем бы ни закончились переговоры с Советом 7. В любом случае, вернёмся. Мы тебя никогда не бросим, сказала мама, беря её за руку. Мы тебя очень любим. И я вас люблю, с трудом выдавила из себя Эльда. Ей почему-то казалось, что теперь она лишилась права кого-то любить. Она не могла объяснить это чувство, но именно оно грызло её изнутри, как будто она недостойна любви, но не могла же она сказать об этом родителям. "Я вижу, что ты не хочешь говорить о том, что тебя беспокоит", сказала мама, сяф рядом. "Но это важно говорить о своих переживаниях. Может быть, мы сможем помочь?" Мама права, поддержал Грегор. Скажи нам, о чём ты думаешь? Эльда тихо произнесла. Я думаю о том, что я теперь получара, и вы не будете любить меня, как раньше. Родители переглянулись. Грегор улыбнулся ободряюще. Я тоже получар, но разве ты любишь меня меньше, чем могла бы? Ты? Конечно, «У меня нет браслета-драгонщика. Я ношу такой же камень, как у тебя. Я даже не знаю, жива ли еще моя грифа». «Драгончия?» «Да. Я получар уже больше десяти лет. С этим можно жить, поверь мне, Эльда. Это не самое страшное». «И я не стала любить его меньше», — улыбнулась Лейни, глядя на мужа. «Со временем мы оба поняли, что чарониты — это только часть нашей жизни, не главное». «А что тогда главное?» Эльда с любопытством смотрела на родителей. «Главное то, что внутри тебя», — улыбнулся Грегор. «У тебя есть собственная сила, которая не зависит от чаронита». «Не слушай никого, доченька», — подхватила мама. Для нас ты самое лучшее, самое талантливое и любимое из всех. И мы хотим поздравить тебя с днём рождения, Эльда, и у нас есть для тебя небольшой подарок. Грегор достал из кармана на груди маленький свёрток. Извини, для упаковки нашёлся только обычный платок. Мы с мамой спешили. Эльда взяла свёрток. Развернуть? Ну, конечно. Она вдруг заволновалась. Подарок от родителей, первый в ее жизни. Других она не помнила, даже если они и были. Эльда развернула ткань. Что-то сверкнуло. Украшение? Не к месту вспомнилась, как Шани говорила ей, что всякие побрякушки носят только получары. Истинным чарам не нужны и другие украшения, кроме чаранита. Внутри оказалось кольцо. большое, тяжёлое, немного вычерное, выпуклая серединка, изогнутые лепестки, тоже объёмные, цветок, напоминающий лилию. Два лепестка серебристого металла, два золотого, три красного, серединка покрыта тонким сетчатым плетением. Грубоватая работа по сравнению с тем, какие изящные обручи и медальоны носили в камнесаде. Ух! Тэй. Ты... Ано очень древнее эльда. Видишь, семь лепестков. Это символ семи орденов, как на короне семи сил, сказала девочка. Именно. Говорят, когда-то его носила сама чароведа. Но так как это не корона, которая передаётся только от чароведа к чароведу, то кольцо передавалось внутри рода, объяснила мама. А у вас оно откуда? Можно сказать, что это наша фамильная ценность. Его носила моя бабушка, а потом вручила мне, чтобы я отдал его самой прекрасной девушке в Черводии, сказал папа. Вот я и подарил его твоей матери. А теперь мы решили, что кольцо должно перейти к тебе. Это вовсе не обязательно, попыталась возразить Эльда. Но я хочу, чтобы оно было у тебя, дочка, прервала её Лени. Если в Черводии будет война, а она весьма вероятна, то просто мне бы хотелось, чтобы это кольцо было у тебя. Прими его. Эльда кивнула. Она примерила его на правую руку. Кольцо село надёжно, но выглядело слишком большим для девочки. Папа заметил это и улыбнулся. Носить не обязательно, если неудобно. Можно хранить в надёжном месте. Мама надевала его только по особенным поводам. Лея не кивнула. «Значит, у нас в роду была чароведа?» — спросила Эльда. «Да, когда-то очень давно», — подтвердил папа. «Я этого не знала. Чудесный подарок. Спасибо вам!» «Это тебе спасибо за то, что выросла такая замечательная», — сказала мама, снова обнимая дочь. «Волимир любит тебя и скучает по тебе. Он только и твердит мне, мы с Эльдой то, мы с Эльдой сё». «Правда? Он говорит с тобой?» «Да. Но не беспокойся. Он не раскрывает никаких твоих личных секретов. Мы сразу об этом договорились». Эльда с облегчением вздохнула. Она бы не хотела, чтобы мама узнала все ее секреты. Некоторые из них были слишком личными. А какие-то могли больно ранить Лени. В Элимир много чего знал. Я тоже скучаю по нему, призналась девочка. Вдохнула поглубже, потому что нужно было сказать важное. Мама, мы с ним кое-что не доделали. В чём дело? Я обещала Шане, что помогу ей в создании фанмира Без помощи призрачного чаранита ничего не получится, а для нее это очень важно. Теперь Валимир вернулся к тебе и...» Мама положила руку на ладонь девочки, прервала ее. «Я все поняла, Эльда. Звучит странно, потому что фан-миры — это пережиток прошлого. И все же, если вдруг Ша не сможет написать картину и вдохнуть в нее жизнь...» То мы с Валерием поможем ей с оформлением пространства. Не беспокойся об этом. Спасибо, мама. Внезапно дверь без стука распахнулась, и на пороге возник мрачный грёз. На выход, вы оба. А ты что здесь делаешь, пустышка? зыркнул он в сторону Эльды. Она вся сжалась, как от удара. Не называй её так, заслонил Эльду Грегор. Отстань от нашей дочери, грёз. Мы не враги Объединённому ордену, но вполне можем стать твоими личными врагами, если ты не успокоишься. Да что ты? прошептал драгончик. Посмотрим, что скажет общее собрание по поводу вашего так называемого парламентаризмства. И что сможет сделать старая Ферра, если все будут против? Эй, ещё далеко не все. Увидим. Иди, дочка. Отец обнял Эльду за плечи. Отдыхай. Всё будет хорошо. Помнишь? Конечно. Удачи вам. Мама погладила её по голове на прощание, одними губами прошептала: "С днём рождения". Эльда улыбнулась, чувствуя на руке тяжесть подаренного кольца. Семилепестковая лилия посверкивала таинственно, будто знала какой-то секрет. Как только Грёсс и родители ушли по коридору в сторону светозала, Эльда сняла громоздкое кольцо с руки и спрятала в карман. Слишком оно бросалось в глаза, а Эльде не хотелось привлекать к себе чьё-то внимание. Она направилась было к себе, но по пути её перехватила Шани, из-за спины которой не смело выглядывала кудряшка Алейн. Девочка во весь рот улыбалась Эльде, хотя почему-то продолжала прятаться. Может, это такая игра? Вот и где, воскликнула Шани. Нам пора идти. Сейчас общее собрание в светозале, поэтому мы никого не встретим по пути. Самый удачный момент. А куда мы? Скоро увидишь. Только погасите свет. На плечах у Шани висела незнакомая плетёная сумка, вроде мягкой корзинки, а Алейн от нетерпения подпрыгивала на месте. Её мордочка была такой забавной, что Эльда невольно заулыбалась. Интересно, когда ей было 6 лет, она тоже так подпрыгивала. Сегодня ей исполняется целых 13. Ужас, как много. "Идёмте, идёмте", торопила девочка Олейн. "Я покажу вам чуда". И они пошли извилистыми коридорами и запутанными каменными туннелями. Эльда думала, что она неплохо изучила логово, но оказалось, что оно намного больше, чем она предполагала. Чем дальше они удалялись от центра, тем меньше на стенах становилось световых извивов, питаемых силой Лучезара. Похоже, в эти коридоры из Ганны захаживали не так уж часто. Они шли, шли вслед за Алейн и вскоре Эльда перестала узнавать места, которые они успели исследовать вместе с Шани. Сестра достала из сумки световой шар, чтобы освещать путь, потому что стало совсем темно. «Куда мы все-таки идем?» Эльда боялась, что без посторонней помощи уже не сможет найти дорогу назад. «Тсс! Идем! Почти пришли!» Услышала она голос Алейн. «Осторожно! Тут низкий потолок!» «Хорошо, что предупредила!» Хихикнула Шаня и пригнулась. «Давай, Эльда, еще чуть-чуть!» «Пусть она закроет глаза!» «Не собираюсь я!» Заупрямилась Эльда. «Закрой! А то все испортишь!» строго сказала Шане: "Ты же мне доверяешь?" "Да, но ну... тогда закрывай", потребовала сестра. "Ну ты и зануда", буркнула Эльда, на глаза послушно закрыла. Она услышала заливистый смех Алейн. "Залка стал у меня не сестры", сказала девочка. "Вы такие забавные", Шане хмыкнула и повела за собой Эльду, которая, закрыв глаза, оказалась в кромешной тьме. И как Палария живёт без зрения? Девочка слышала только шуршание мягкой обуви по каменному полу, ощущала запах каменной пыли, кожей чувствовала сырость подземных переходов. Хихикнул её Ален, раздалось немного впереди. Туда! Ещё минуту они двигались вперёд, пока маленькая проводжатая не скомандовала: "Пришли!" "Можно мне уже открыть глаза?" спросила Эльда. Она чувствовала себя неуверенной и глупо. "Можно?" довольным голосом произнесла Шани. Алейн снова хихикнула. "Только сначала запрокинь голову вверх". Эльда послушно подняла голову, открыла глаза и вдруг увидела над собой бездонное небо со множеством звёзд. Как будто она находилась в небесной башне Семиглава, а не где-то глубоко под землёй в логове у изганов. Звёзд было так много, что у неё закружилась голова. Эльда почувствовала, что вот-вот упадёт в эту небесную глубину. "Очуметь!" вырвалось у неё. "Как это? Мы что, выбрались на поверхность?" Алень наслаждалась произведённым эффектом. Аша, не как и сестра, задрала голову вверх и любовалась на звёзды. "Нет. Мы не выбрались", с лёгким сожалением произнесла она. "Это пространственное окно", объяснила малышка. "Какое огромное!" С трудом, отведя глаза от звёздного неба, Эльда осмотрелась по сторонам. Они находились в большой круглой пещере, залитой мягким рассеянным светом. Прямо в центре было устроено место для пикника: уютный плед, цветовые шары, украшенные разноцветными ленточками. Корзинку, из которой доносился аппетитный запах, Шане поставила рядом. С днём рождения, Эльда, хором произнесли Шане и Олень. Ого! Лицо Эльды расплылось в улыбке. Это было ужасно трогательно и неожиданно. Когда вы это успели? Сегодня в тайнет всех гордо доложила Олень. Ну, это ерунда. И ерунда. Звёзды же вот главный подарок, запрыгала девочка. Хороший подарок, скажи. Да. Эльда снова посмотрела вверх. Ну откуда здесь в дальних пещерах пространственное окно? Его пробили давным-давно по ошибке. Там светят только звёзды, а в них нет тепла и света недостаточно. Так оно висит здесь, никому не нужное, и только я иногда прихожу сюда смотреть на звезды. Правда, это небо такое же, как в камнесаде, я видела!» Сестры переглянулись. «Как это? Видела?» «И...» Олень замялась, поняв, что взболтнула лишнего. «Вы только никому не рассказывайте, а? Я однажды выбралась на поверхность и увидела настоящие звезды!» Эльда почувствовала, как Шаня напряглась. А Лейн знает, как выбраться. И точно, сестра небрежным тоном тут же задала вопрос. «Интересно, как же тебе это удалось? Ты что, играла в шпионку, пряталась по углам и все такое, да?» А Лейн захихикала. «Нет, мне не пришлось особенно стараться. Я просто подсмотрела один раз, как это делает отец, и повторила за ним». Страшно было, конечно, хотя я тогда не верила, что ратхли такие опасные. Мне повезло, что я спряталась под плотсём. А потом я увидела шрамы, которые они оставляют на коже людей, и больше не ходила там. Ты очень смелая, Алейн, похвалил её Шани. Научишь нас? Девочка замолчала, настороженно уставившись на них. Вы же не хотите сбежать, нет? Я ведь не могу вам ничего рассказывать. «Если мы друзья, то не спрашивайте меня об этом. Мы же друзья, правда?» «Конечно, мы друзья!» Успокоила ее Эльда, бросив на Шане выразительный взгляд. «Да-да!» Сразу расслабилась Алейн. «Мне папа говорит не доверять вам, но думаю, он осыпается. Вы же хорошие, вы же не будете выведывать у меня тайны, правда?» «Конечно, нет!» Засмеялась и Шане, дружески потрепав ее по голове. Эльда с трудом удержалась от укоризненного взгляда в сторону сестры. К тому же, вы всё равно не сможете там пройти без яиц ратхли, строго сказала малышка. Даже не думайте об этом. Они просто сожгут вас и всё. Я не хочу, чтобы с вами случилось что-то плохое. Даже не представляю, как они выглядят, сказала Шани. Расскажешь? Мы ничего о них не знаем. Ну, О них трудно что-то рассказать. Они такие неприятные. Их ещё зовут поглотителями. Они становятся опасными, стоит ему ловить хоть малейшую частицу света. И шарят повсюду своими длинными носами и вынюхивают. Внутри они наполнены жидким светом, который убивает всё живое. Одна его капля оставляет на коже жуткий ожог. Никогда не ходите через ту пещеру, никогда. Так вот, зачем эти световые браслеты? догадалась Шани, с ненавистью глядя на свой. Если вы захотите избежать, то не сможете даже войти в пещеру с этими браслетами, кивнула Алейн. Не надо этого делать, если не хотите остаться без рук. Ну, пожалуйста. Разве вам здесь не нравится? Ладно, ладно, не волнуйся. Мы никуда не пойдём. Эльда попыталась вернуть всем хорошее настроение. Она ещё раз подняла глаза на звёзды и улыбнулась. Спасибо, что привела нас сюда. Это прекрасно. Ты бываешь здесь с друзьями? Нет, у меня нет друзей. Странно. Почему? Я не знаю. Другие ребята сторонятся меня. Может быть, это потому, что я наследница Ферры? Когда-нибудь я буду носить Луцизар вместо пра-прабабушки. О, так хиера твоя пра-прабабушка. Ты мне не говорила, задумчиво произнесла Шани. Она до сих пор ещё переваривала услышанное от Алейн про пещеру Ратхли. Ой, Каста, я опять проболталась. Вдруг снова расстроилась Алейн. Мне нельзя об этом говорить. Это же тайна. Такая тайна. что из-за нее с тобой даже не общаются другие дети? Для них это не секрет. Это должен быть секрет для тех, кто сверху. Я глупая. Не расстраивайся, — утешила ее Эльда. Мы никому не расскажем. Вообще, прямо сейчас забудем об этом, как будто нас оглушили. Идет? Идет, — снова заулыбалась Олейн. И чем же ты занимаешься целыми днями, Олейн? — спросила Эльда. — А-а-а! Я читаю книги из старой библиотеки бабушки Феры. Она просит называть ее просто бабушкой, потому что пока выговоришь все эти «пра-пра», забудешь, что хотела сказать. Жаль только, что новые книги у нас появляются редко. Приходится долго ждать, пока кто-нибудь не захватит сверху что-нибудь интересное. Помогаю тете Паларе в инкубаторе, переворачиваю яйца Радхли, чтобы они не залеживались на одном боку. И все, я играю, как будто родилась не в логове, «А в камнесаде?» Олень смахнула с лица выбившийся из плетения кудрявый локон. «Мне одно интересней». «А почему ты решила подружиться с нами?» — спросила Шани. «Я никогда не видела девочек из камнесада. Вы такие необыкновенные. Я верю, что вы не желаете никому зла. Я всем говорю, что вы хорошие. Жаль, папа вас не любит». Шани с Эльдой переглянулись. «Вообще-то папа не разрешает мне даже говорить с вами!» Со вздохом призналась Алейн. «Давайте мы ему не скажем, что были здесь вместе, хорошо?» «Хорошо», — легко согласилась Эльда. «А кто твой папа?» — спросила Шани. «Капитан Грюс, разве вы не знали?» «Вообще-то нет». Неожиданное открытие. «Эм-м-м», — пробормотала Эльда. А чем это у вас из корзинки так вкусно пахнет? А, это вкуснятина, грибное рагу с овощами, радостно ответила Алейн. Я попросила дать мне с собой, а она на кухне мне никогда не отказывает. Здорово, правда? Замечательно. Давайте начнём наш пикник под звёздами. Девочки уселись на плед, разложили еду, разлили по бокалам воду и Шане произнесла речь. Поздравляю тебя, сестра. Никогда не останавливайся. Иди вперёд. Никого не слушай, кроме меня, конечно. Я плохого не посоветую. Живи так, чтобы тебя запомнили. Будь счастлива. Было видно, что она готовилась. Спасибо, Шани. Не забывай друзей и данны им обещания. Она выпила воду залпом и поставила бокал на плет. Теперь мой подарок. У тебя ещё и подарок есть? Изумилась Эльда. Откуда? Мы же у изганов. Извини, добавила она, перехватив взгляд Алейн. Я хотела сказать, что мы же не дома. Откуда у тебя подарок? Сама сделала, подмигнула ей Шани и полезла в сумку. Она порылась там и извлекла на свет листок бумаги. А на нём Эльда ахнула: "Невероятно!" Что там? Дай мне посмотреть. Любопытная Алейн вытянула шею, чтобы рассмотреть рисунок. Ой, это же вы! И не только мы, уточнила Шани. На рисунке была изображена целая компания: пять девочек и двое ребят. Эльда легко узнала каждого из нарисованных. Она сама, Шани, Юта, Мариса и Чижик, а с ними рядом высокий Сержен и Литанис. Все так похожи на себя настоящих, что кажется, вот-вот оживут. Какая же красота! На глаза Эльды навернулись слёзы. Это просто чудо. Ну откуда у тебя карандаши? Это уголь, сказала Шани. Извини, других материалов тут не нашлось. Это я ей одолжила свои угольные мелки, похвасталась Алейн. Но я не знала, что ты так красиво рисуешь. Вы так похожи на этой картинке на самих себя. А это все ваши друзья? Да. Это наши друзья. Голос Эльды дрогнул, и она прижала рисунок к груди. Ой, только не надо реветь, сказала Шани. Я рисовала это для радости, а не для грусти. А это слёзы не от грусти, а от радости, парировала Эльда, но капельку слезинку смахнула. Это прекрасный подарок к Шане. Спасибо. И она порывисто обняла сестру. На мгновение ей показалось, что полумрак коснулся её груди сквозь ткань. Но в Элимира больше не было, и соперничество между камнями осталось в прошлом. Пустой черанит полумраку не соперник. И всё же что-то она почувствовала. Шани отстранилась. Что? Странно. Кажется, полумрак тянется к тебе, пробормотала Шани. Действительно странно, отозвалась Эльда. Он же терпеть меня не может. Она вспомнила, как этот чародейc соблазнял её в саду камней. Она тогда отказала ему, и с тех пор полумрак её не взлюбил. Да, это так, задумчиво произнесла сестра. Но он всё равно тянется. Давайте уже есть. Нетерпеливо напомнила им Алейн: "Пока рогу не остыло, давайте праздновать". "Давайте", кивнула Эльда. "Можно я положу рисунок тут, чтобы все они как будто были рядом с нами?" "Конечно, можно, но постарайтесь не забрызгать соусом", сказала Шани, пряча полумрак под одежду. "Ага, но в твоём рисунке кое-чего не хватает", вдруг хихикнула Алейн. "И чего же?" насторожилась Шани. Подписи мастера. Она права, поддержала Эльда. Пора привыкать подписывать свои шедевры. Шане только отмахнулась, но видно было, что слова девочек заставили её задуматься. Вернувшись обратно, девочки узнали, что Чара Леня Сатерра с мужем отправились в коммунисад в качестве парламентариев, чтобы представлять в чераводие интересы объединённого ордена с этого момента словно кто-то завёл часы и стрелки пошли отсчитывать минуты до больших перемен всё должно было вот-вот измениться